Антон Павлович Чехов Встреча Ефрем Денисов тоскливо поглядел кругом на пустынную землю. Его томила жажда, и во всех членах стояла ломота. Конь его, тоже утомленный, распаленный зноем и давно не евший, печально понурил голову.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 из такой щелью на крышке, какую смело мог бы пролезть добрый ржаной пряник. На белой вывеске, прибитой к заду к телеге, крупными печатными буквами было написано, что такого-то числа и года в селе Малиновцах по произволу Господа пламенем пожара истребило храм, и что мирской сход с разрешением и благословением надлежащих властей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 — Здорово, папаша! — услышал вдруг Ефрем резкий крикливый голос. — Путь дорога! У самой дороги, положив голову на муравейный холмик, лежал длинноногий мужик, лет тридцати, в ситцевой рубахе и в узких не мужицких штанах, засунутых в короткие рыжие голенища. Около головы его валялась форменная чиновничья фуражка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 — Православный, — обратился к нему Ефрем, — далече ли тут до деревни? — Нет, не далечи. До села Малого верст пять осталось. — Беда, как пить хочется. — Как не хотеть, — сказал странный мужик, усмехнулся. — Жарят, не приведи бог как. Жара, почитай, градусов пятьдесят, а то и больше. — Тебя как звать? — Ефрем, парень. — Ну, а меня Кузьма...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 И колокольню всю, как есть, полами мы обхватила, Так что и не достанешь того, мадмад. Приходим с поля, а церкви Божья мы так как пышет. подступить страшно. Кузьма рядом и слушал. Был он трезв, но шел точно пьяный. Размахивал камень, то сбоку телеги, то впереди. Ну, а ты как, на жаловании, что ли, спросил он? Какое наше жалование? За спасение души ездим, мир послал. Так задарма и ездишь, а кто ж будет платить? Не по своей охоте еду, мир послал. Да ведь мир за меня и хлеб уберет, и рожь посеет, и повинности исправит. Стал быть, не даром. А живешь чем? А Христа ради. меренок ты у тебя мирской? Мирской. Так, братец-то мой, покурить тебя нету, не курю, парень.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 А Ефрем, не успевая отвечать, только отдувался и удивленно поглядывал на своего спутника. «Какая она у вот тебя пузатая!» – болтал Кузьма, толкая кулаком кружку. «О, тяжелая! Невось и серебра пропасть, а? А что ежели б, скажем, тут одно только серебро было? Послушай, а, а много собрал за дорогу?» «Не считал, не знаю». Народ и медь кладет и серебро, а сколько мне не дать? А бумажки кладут, которые поблагороднее господа или купцы те бумажки подают. Что ж, и бумажки в кружки держишь? Не, зачем? Бумажка мягкая, она потрется на грудях держу. А много насбирал бумажками? Да рублей с двадцать шесть насобирал. «Двадцать шесть целковых», — сказал Кузьма и пожал плечами. «У нас в Кочаброве спроси, кого хочешь, строили церкву?» «Так за одни платы было дадено три тысячи. Во!» «Таких денег и на гвозди не хватит. По нынешнему времени двадцать шесть целковых расплюну. Нынче, брат, купишь чай полтора целковых за фунт и пить не станешь. Сейчас вот, гляди, я курю табак. Мне он годится, потому я мужик, простой человек». «А ежели какому офицеру или студенту?» Кузьма вдруг всплеснул руками и продолжал улыбаться. «С нами в Арестанской сидел немец железной дороги, Так тот, братец-то мой, курил цигары по десять копеек штука, а? По десяти копеек? Ведь это где-то, гляди, на сто целковых месяц выкуришь!» Кузьма даже поперхнулся от приятного воспоминания, и недвижные глаза его замигали. Конечно, ты был в Арестанской?» Спросил Ефрем. «Был», — ответил Кузьма и поглядел на небо. «Второй день, как выпустили. Целый месяц сидел». Вечер наступал, уже садилось солнце, а духота не уменьшалась. Ефрем изнемогал и едва слушал Кузьму. Но ну вот, наконец, встретился мужик, который сказал, что до малого осталась одна верста. Еще немного, и телега выехала из леса. Открылась большая поляна,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 «Какая я тебе родня! По какому случаю хо <свят> Ваш поп нашему попу двоюродный священник! Твоя баба моего деда из Красного села зачупвела. вела!» Все время, пока телега ехала по селу, Кузьма неутомимо болтал и привязывался ко всем встречным. С одного он сорвал шапку, другому ткнул кулаком в живот, третьего потрогал за бороду. Баб называл он «милыми душечками мамашами» а мужиков, соображаясь с особыми приметами, рыжими, гнедыми, носатыми, кривыми, ну и тому подобное. Все это возбуждало самый живой и искренний смех. Скоро у Кузьмы нашлись и знакомые. Послышались возгласы. «А, -а, -а Кузьма-шкворень! Здравствуй, вешеный! Давно ли за строк твернулся? «Эй, вы! Подавайте божьему человеку!» — болтал Кузьма, размахивая руками. «Поворачивайся! Живо!»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 Разделся, разулся, посидел, затем поднялся и переставил кружку на лавку. Опять сел и стал есть. Жевал он медленно, как коровы жуют жвачку, громко хлебая воду. «Бедность наша!» — вздохнул Кузьма. «Теперь бы водочки! Чайку бы!» Два окошка, выходившие на улицу, слабо пропускали вечерний свет. На деревню легла уже большая тень, избы потемнели, церковь сливалась в потемках, росла вину и, казалось, уходила в землю. Слабый красный свет, должно быть, отражение вечерней зари, ласково мигал на ее кресте. Поевши, Ефрем долго сидел неподвижно, сложив руки на коленях и глядел в окно. О чем он думал? В вечерней тишине, когда видишь перед собой одно только тусклое окно, за которым тихо-тихо замирает природа, когда доносится сиплый лай чужих собак и слабый визг чужой гармоники, трудно не думать о далеком родном гнезде. Кто был странником, кого нужда не или прихоть забрасывала далеко от своих, тот знает, как длинен и томителен бывает деревенский вечер на чужой стороне.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 «Легко ли дело?» «В арестантской, бывает, и хорошие господа сидят. А брат брата — это ничего, пустяковое дело. Хоть целый год сидеть могу. А вот ежели острог, то беда. Сказать по правде, я уже три раза в остроге сидел. И нет той недели, чтоб меня в волости не драли. А все проклятые. Собирается общество в Сибирь сослать. Уж и приговор такой составили. Стало быть, хорош. А мне что?» и в Сибири живут. Отец и мать-то у тебя есть, но их живы еще не поколели. Очти отца твоего и матерь твою, пущай. Я так понимаю, что они первые мне злодеи душегубцы. Кто против меня мирно травил? Они до да дядька Степан, больше некому. Много ты знаешь, дурак. Мир и без твоего дядьки Степана чувствует какой-то человек есть». А за что от тебя здешние мужики-то вешеным зовут? А когда я мальчонка был, так наши мужики чуть было меня не убили. Повесили за шею на дерево, проклятый. Да спасибо, ермолинские мужики ехали мимо, отбили. Вредный член общества, — проговорил Ефрем и вздохнул. Он повернулся лицом к стене и скоро захрапел. Когда он проснулся среди ночи, чтобы поглядеть на лошадь, Кузьмы в избе не было.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 какие-то радужные мысли бродили в его приплюснутой голове и возбуждали его. Он дышал часто, точно запыхался от ходьбы на гору. "А, божий человек", сказал он, заметив пробуждение Ефрема, и вхмыльнулся. «Хочешь белый бок. Ты где был?" спросил Ефрем. «Ха -ха -ха Засмеялся Кузьма. «Ха -ха -ха! Раз десять со свою странную неподвижную улыбкой произнес он это «ГЫ!» И, наконец, затрясся от судорожного смеха. «Чай! Чай пил!» — выговорил он сквозь смех. «Водку пил!» И он стал рассказывать длинную историю о том, как он в трактире с заезженными фурщиками пил чай и водку и, рассказывая, вытаскивал из карманов спички четвертку, табаку, баранки. «Чведские спички! Во! Пшюш говорил он, сжигая подряд несколько спичек и закуривая папиросу. «Чведские настоящие! Погляди!» Еф Ефрем зевал и почесывался, но вдруг точно его что-то больно укусило. Он скачил, быстро поднял вверх рубаху и стал ощупывать голую грудь. Потом, топчась около скамей, как медведь, он перебрал и переглядел все свое тряпье, заглянул по скамью, опять ощупал грудь.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 А я их брал, твои деньги? Брал? Ты говори, брал? Я тебя проклятый, покажу такие деньги, что ты от мать не узнаешь. Ежели ты не брал, зачем же ты харю-то воротишь? Стало быть, ты взял. Да и то сказать, на какие деньги всю ночь в трактире гулял и табак покупал. Глупый ты человек несообразный, не ж ты меня обидел, ты Бога обидел. Я? Я брал?» Когда я брал, закричал высоким вижащим голосом, Кузьма размахнулся и ударил кулаком по лицу Ефрема. Вот тебе! Хочешь, чтоб еще влетело? Я не погляжу, что ты божий человек. Ефрем только встряхнул головой и, не сказав ни слова, стал обуваться. И продолжал кричать Кузьма, все более возбуждаясь. Сам пропила на людей потаешь, старая собака, я судить свободу За наговор ты у меня насидишься во строге. Ты не брал, ну и молча, и покойно ответил Ефрему. «На, обыскивай!» «Ежели ты не брал, зачем же тебя обыскивать?» «Не брал? Ну и ладно, кричать нечего. Не перекричишь бога то Ефрем обулся и вышел из избы. Когда он вернулся, Кузьма все еще красный сидел у окна и дрожащими руками закуривал папиросу. «Старый черт!» — ворчал он. «Много вас тут ездит, людей морочит!» «Не на такого наскочил, брат! Меня не обжолишь. Я сам все эти самые дела отлично понимаю!»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 «Я тебе показал, как на людей путать, черт лысый!» Прошло молчание еще с полчаса. Божий человек, молившийся на ходу Богу, быстро закрестился, глубоко вздохнул и полез в телеву за хлебом. «Вот, в Телебеево приедем, начал Гузьма. Там наш мировой живет. Подавай прошение». «Зря болтаешь. Какая надобность мировому? Нечто его деньги». Деньги божьи. Перед Богом ты, ответчик. Зарядил божьи, божьи, словно ворона. Такое дело, ежели я украл, то пущай меня судят, а ежели я не украл, то тебя за наговор. Есть мне время по судам ходить. Стал быть, тебе денег не жалко? Что мне жалеть? Деньги не мои, божьи. Ефрем говорил неохотно, спокойно. И лицо его было равнодушно и бесстрастно. Точно он в самом деле не жалел денег и лишь забыл о своей потере. Такой равнодушие к потере и к преступлению, видимо, смущало и раздражало Кузьму. Для него оно было непонятно. Естественно, когда на обиду отвечают хитростью и силой, когда обида влечет за собой и борьбу, которая самого обидчика ставит в положение обиженного.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 Я посмеяться хотел, продолжал Кузьма, пытливо вглядываясь в его бесстрастное лицо. Попужать пришла охота. Думал, так, попужаю и отдам поутру. Всех денег было двадцать шесть целковых, а тут тут десять, не то девять. Фурщики отняли у меня. Ты не серчай, дед. Не я пропил фурщики, ей-богу. Что мне серчать? Деньги божьи. Не меня ты обидел, а царицу небесную. Я может что-то, что-то, то что то что то что -то. то что? Хоть все возьми, да пропей. Целковый ли ты, копейку ли? Для Бога все единственное, один ответ. А ты не серч, серчай, вет, вет, Нет, нет. Просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто, просто. папа папа папа пап пап пап пап топ топ топ топ Mobb Conservative Why we aim for bl sposób Кيو кيو